Глава 32 «В нашей стране есть правосудие или это фикция?» – вцепился я в брата, выдернув его из служебного кресла. Разговор происходил в служебном кабинете Громова. Я уже битый час доказывал капитану полиции, что кислоту Юли подлили по приказу раткевича а сделал это Голиков. «Есть. Когда дело доходит до суда, да и там...» Брат стряхнул мои руки и отступил на пару шагов. «Так доведи!» – наседал я. «В твоем случае, понимаешь...» Он подернул выбившийся воротник форменной рубашки, избегая прямого взгляда. «Что тут понимать? Покалечена моя дочь. Я знаю заказчика и исполнителя. Что тебе еще надо?» «Это только твои слова. Слов брата тебе недостаточно?» «А пиджак? На костюме Голикова обнаружены следы от уксусной эссенции?» Кем обнаружены? Твоим знакомым врачом? В медицинской лаборатории. Откуда взялся пиджак? Ты его украл и сам мог капнуть кислотой. Такие доказательства не прокатят. А признание брошенной, она проболталась. Ты же прослушал запись разговора. И что я там услышал? Какой-то покровитель помог девушке решить проблему. Ни фамилии, ни конкретики. К Громову вернулась отталкивающая самоуверенность человека в погонах. она упоминает клуб гонконг и съемку для журнала в клубе брошенной не было а про съемку девица хвастается всем подряд и кто записал этот разговор при каких обстоятельствах неважно ах неважно тогда неважно все что там записано у меня есть список ее звонков с мобильника хватался я за новые аргументы оксана Брошина постоянно общается с радкевичем и голиковым и еще с десятком подружек «Надо арестовать и допросить Олега Голикова!» Громов сочувственно покачал головой. «Ты пойми, брат, привлечь его невозможно. Все доказательства получены незаконными методами. Считай, что их нет». «Тогда арестуй Голикова за что-нибудь другое. Допроси, надави». «Подбросить наркотики?» – ехидно спросил Громов. «А сможешь?» – ухватился я за безумную идею. «Так, приехали». Громов сочувственно покачал головой и стал говорить со мной нарочито ласково. «Юра, ты переживаешь, я понимаю, но это не наш метод, мы с наркотиками боремся. Кстати, есть результат, количество наркоты в моем округе существенно уменьшилось». «Поздравляю!» – криво улыбнулся я. «Твоя личная заслуга? Как удалось?» Брат замялся. «Знал бы он, кого благодарить за положительный результат». Апостолы переманили к нам три десятка мелких наркоторговцев. Они теперь сбывают наши бубли, а не наркоту. «К черту наркотики!» – согласился я. допроси да хотя бы Оксану Брошину, вдруг она снова проговорится!» «Я уже послал Петухова в отель, сам знаешь. Ты пока чайку попей». Петухов оказался легок на помине. Не успел вскипеть чайник, как лейтенант вошел в кабинет. Я вскочил навстречу полицейскому в надежде увидеть Брошину за его спиной. «Ну что, где она?» Дверь закрылась. Петухов пришел один. Его глаза игриво блестели. «А телка ничего так. В журнале «Мордашка» правда лучше выглядит, но и ниже есть на что посмотреть». «Ты по делу давай!» Прервал подчиненного Громов. Петухов кашлянул в кулак и принял серьезный вид. «Установлено, что Оксана Брошина действительно отдыхала в отеле. Гражданка не скрывается, она сама обратилась в полицию». «Решила признаться?» Ёкнуло мое сердце. брошена обратилась по поводу разбитого Лексуса, а сама никакая, явно под коксом. Говорит, что в нее сзади врезался какой-то дебил, а ее машина и спереди битая. Упоминает молодого парня, то ли Рутенберга, то ли Гутенберга, будто кокаин получила от него. Я проверил видеозаписи из коридора. Никакого парня вместе с ней не было. Из номера брошена вышла одна, мокрая, прямо из ванны. На столике обнаружены остатки кокаина. «Девица пару дорожек оприходовала и ушла в нирвану. Что с такой взять?» «Это точно. Какие могут быть показания под коксом? Глюки!» – подтвердил Громов. Брат сочувственно посмотрел на меня. «Юра, я бы рад помочь, но ты убедился, что показания брошены ничего не стоят». Я промолчал, сглотнув ком обиды. Посмотрел в искорение глаза брата на наивное лицо Петухова и вышел из кабинета. Я покинул отдел полиции, наполненный вооруженными сотрудниками, занятыми важными для них делами, и окончательно убедился, что могу рассчитывать только на себя. А еще, как ни странно, на Лиса и Апостолов, которые сделали для меня больше, чем сводный брат. Я не пытался затушевать разочарование вежливой улыбкой. В моем прощальном взгляде было все, что я думаю о работе полиции. Уязвленный Громов поспешил вслед за мной, нагнал у ворот, одернул и начал оправдываться. Его объяснения больше походили на обвинения. «Это не твое дело, ты все испортил, незачем соваться «Ну вот, приехали. Оказывается, изобличить подлеца – это плохо. Расследованием должны заниматься люди в погонах, а не отец пострадавшей дочери. Я обязан ждать и надеяться, что увижу преступника за решеткой». Таковы правила, но мне они не по нраву. Я впервые в жизни захотел врезать брату по роже, и, видит Бог, это бы случилось. Мой сжавшийся кулак и дернувшуюся руку остановил неожиданный возглас со стороны. «Капитан Громов!»